Глава шестая Когда-то, когда Агиман был еще мальчишкой, эльфийская принцесса Нагилея порезала свою ладонь и уронила три капли крови в золотую чашу, полную древесного сока. Прозрачная вязкая жидкость сразу стала багровой. Принцесса что-то шептала в чашу, но он не мог разобрать ее слова, но когда она протянула ему кубок, жидкость в нем была алая. «Когда ты примешь эту чашу, агиман, ты станешь мне братом», — сказала принцесса. «Станешь частью моей семьи, это будет не клятва верности, это будет твоя судьба». Он запомнил эти слова, но даже не думал об их смысле, принимал чашу и выпивал до дна все, чувствуя вкус чистой родниковой воды, прохладу, свежесть и, быть может, саму жизнь. По крайней мере, он думал, что у нее должен быть такой вкус. Но он не думал о том, что обретает. Не думал, как меняет свою судьбу. Просто поступал точно так же, как его отец и его братья. Разделял судьбу эльфа, который поможет ему выжить в лесу. Его бабка, старая шаманка, не испившая свою чашу, говорила, что раньше их народ вымирал. «Мы боролись с лесом, а лес боролся с нами», — говорила она. Но эльфы смогли дать нам мир и долголетие, научить служить лесу и получать его плоды, выживать и крепнуть без охоты. Что все это значит, агиман не знал. Ему сказали, что надо пить. Он выпил, а потом шагнул к принцессе и обнял ее, когда она, опустившись на колени, протянула к нему руки. Только тогда он понял, что она по-настоящему стала для него кем-то родным. Стать братом — это были не пустые слова. Он стал почти эльфом по крови. Он не нуждался в мясной пище, иначе чувствовал мир и был защищен от магии аграфов как все эльфы. Именно поэтому он смело шагнул в покое Грестуса, даже не церемонясь. Он оттолкнул слугу, что попытался его остановить и прошел в спальню, чтобы посмотреть на Аграафа, сидевшего в кресле у камина. Он был бледен, но все равно усмехался увидев Агимана. «Не ожидал!» — шептал он, не спеша подняться или возмутиться. «Чем обязан?» «Мне нужно знать, что вы сделали с королем!» — спросил Агиман, не выдержав. Он хотел спросить о безумии, но не мог промолчать о том, что действительно его волновало. «Как ты провел меня! Как околдовал его совсем незаметно! Как ты все это смог? Когда?» — мысленно спрашивал Агимон, глядя в черные глаза Аграафа. — Ничего я не делал с твоим королем, — отмахнулся от него Грестус. — Присядь, я расскажу тебе о его последних часах. — Я постою, — перебил его Агимон так резко, что Грестус даже на второе кресло указать не успел. — Отчего же? — удивился он. — Стоять в беседе очень неудобно. — Я не беседовать пришел. — заявил Агимон и коснулся рукояти своего меча. Эльфийская сталь в его руках непременно могла бы закончить то, что начала молоденькая девчонка Ювей. — Это угроза? — удивился Грестус. — Не в твоих интересах мне угрожать. Ты мне ничего не сможешь сделать. — Уверен? — Думаешь, эльфийская кровь тебя спасет? на ведь это кровь матери одного из аграафов. «Неужели ты думаешь, что она позволила бы Силе навредить своему первенцу?» Агимон нахмурился. «Да, Грестус был прав. Принцесса так сильно любила своего сына, что стала уязвима перед ним». «Но его здесь нет», — сказал Агимон, на всякий случай оглядываясь. «А вообще хорошо, что ты пришел», — сказал Грестус и с трудом поднялся. «Мне как раз надо убедиться, что я могу избавиться от этого глупого мальчишки, возомневшего себя эльфом и хранителем этого мира». «Мальчишки?» — мысленно спросил Агимон. Но даже подумать об этом не успел. Грестус швырнул в него что-то мелкое, блестящее и совсем лишенное магии. «Что за вздор?» — вскрикнул агиман отмахиваясь от этой мелочи рукой. Легкая боль обожгла ладонь, заставляя взглянуть на нее. Осколок стекла впился в руку. Он был маленьким, нелепым, но почему-то застрял в коже. «Можешь считать это признанием», — сказал внезапно Грестус. «Во всем сразу. Я убедил короля лишить Гарриманда власти. Я приказал убить ту милую барышню, ту, в чьей смерти его обвинили. И, наконец, я убил короля». Протянул тонкую нить к его сердцу, соткал ее из его собственных сомнений. Она появлялась так медленно, что ни ты, ни Герримонт не смогли ее почувствовать. атакуя его мгновенно, и вы непременно бы это почуяли. а так Он рассмеялся, потому что Агимон выхватил меч и шагнул к нему. Его настораживала беспечность Аграафа, но он не находил ни одной причины сомневаться в собственных силах. Правда была за ним. Мир был на его стороне, а эльфийский меч был создан, чтобы разрезать воплощение тьмы. Но гресту смеялся, и это заставляло медлить. «Ты уже проиграл», — сказал ему внезапно Аграф. «Просто не понял этого. Ты, может, не ощущаешь свою уязвимость, а вот я уже чую, что ты ничего мне не сделаешь». Агимон нахмурился, а потом покосился на свою руку. Осколок-то он отшвырнул в сторону, но только теперь подумал, зачем нужно такое нелепое оружие. «Молодец, если понял, но это тебе уже не поможет», — с усмешкой сказал Грестус и выбросил вперед руку. Темная сила хлынула на Агимана, и он был уверен, что она не сможет к нему прикоснуться, а она зловонием ударила в лицо. Швырнула его в стену и вжала в нее, словно у Грестуса была огромная невидимая рука, которой он мог делать все, что ему захочется. его кровь!» — простонал Агимон, осознавая, как глупо попался. Меч из его руки выскальзывал, хотя он очень старался его удержать. «Все верно. Он оставил несколько капель крови на разбитом окне, а я не оставил ни одного осколка, где эта кровь была» потому что именно так можно легко избавиться от всей надоедливой родни последнего из эгроафов. Он сжал руку в кулак, и агиман захрипел, потому что неведомая сила сдавила грудь, выталкивая воздух, и при этом душила его, пытаясь проникнуть в глотку. «Не сопротивляйся, иначе будет только хуже», — посоветовал Грестус, но именно в этот миг Агимон запаниковал по-настоящему. Хуже могло быть лишь в одном случае, а значит, лучше уж смерть, чем стать марионеткой Грестуса. Он пытался поймать тьму, звал на помощь духов, но все равно сделал вдох и вдохнул это страшное нечто, чем его старательно хотели отравить. Дыхание сразу ослабло и грозный Агимон рухнул на пол, как марионетка, от которой отрезали нити. Он еще мог понимать, видел реальность, но уже никак не мог на нее повлиять. Грестус же устало рухнул в кресло и, взмахнув рукой, заставил в камине вспыхнуть чёрное пламя. — Эмбри, дорогая, приди ко мне, пожалуйста, — попросил он у огня. И то стало ещё сильнее, вспыхивая до потолка и выпуская из своих объятий его бледную супругу в белом одеянии, перепачканном кровью. — Ты говорил, что хочешь поспать и восстановиться? Что-то переменилось? — спросила она, хищно улыбаясь. «Я помешал тебе развлекаться?» — спросил Грестус, протягивая к ней руку. А она льнула к нему, терлась о его ладонь, словно кошка. «Немного помешал, но это ничего. Я всегда могу найти новую жертву». «Я позвал тебя именно для того, чтобы подарить тебе новую игрушку», — сказал Грестус, взмахивая рукой. И Агимон почувствовал нити, что поднимали его, будто он действительно был просто куклой. «Можешь делать с ним, что хочешь». «Даже съесть его могу», — обрадовалась Эмбри. «О, нет, прости, есть его нельзя». «Почему это?» — тут же обиделась женщина, примостившись на подлокотник кресла. «У тебя уже много душ, дорогая». «Всего четыре, а у тебя два десятка». «Я граф, дорогая, и очень много могу. К тому же его душа испорчена эльфийской магией. Эти бесполезные хранители мира и тут нагадили, понимаешь? Такая душа способна разрушить любую систему душ, прожечь ее изнутри до дыр. Не стоит рисковать», — он говорил и гладил жену по волосам. Проводил пальцами по ее плечам и рукам, будто любовался ею, и в то же время утешал. «Ладно». «Не буду его есть», — согласилась Эмбри и перехватывала его руку. «Ты, главное, набирайся сил». «И власти, дорогая, власти! Ты же понимаешь, что останется один из нас, и это буду я». «Конечно, ты!» — соглашалась Эмбри и бесстрашно его целовала, зная, что скоро ей придется уйти с новой игрушкой. А ее сила с этим поцелуем останется и поможет уничтожить последнего врага.